За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался. «Ну, что я делал? То, что делают все остальные, осматривал достопримечательности. И усердно изучал немецкий, шатался по пивным, часто бывал в опере. Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек. «Во всяком случае, невесты ты себе там не завел», — сказала она, надеясь вызвать его на откровенность. Роджер кинул на нее задумчивый, чуть иронический взгляд. Можно было подумать, что он разгадал, что у нее на уме. Странно. Родной сын, а ей с ним не по себе. «Нет», — ответил он, — «я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи». «Ты верно перебывал во всех театрах?» «Ходил раза два-три. Ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?» «Знаешь, я совершенно забыл об этом». Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождались улыбкой, а улыбка у него была примилая. Жулия снова с удивлением подумала как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь неуклюжую, даже грузноватую фигуру. Ему исполнилось 18 пора бы уже ему стать стройнее. Он казался немного апатичным, в нем не было ни капли ее бьющей через край энергии – и искрящейся жизнерадостности. Джулия представляла, как живо и ярко она рассказывала бы о пребывании в Вене, проведя она там полгода. Даже из поездки на Сен-Мало к матери и тетушке Кэрри она состряпала такую историю, что люди плакали от хохота. Они говорили, что ее рассказ ничуть не хуже любой пьесы, а сама Джулия скромно полагала, что он куда лучше большинства из них. Она расписала свое пребывание в Сен-Мало Роджеру. Он слушал ее со своей медленной, спокойной улыбкой. Но у Джулии возникло неловкое чувство, что ему все это кажется не таким забавным, как ей. Джулия вздохнула про себя. «Бедный ягненочек. У него, видно, совсем нет чувства юмора. Роджер сделал какое-то замечание, позволившее Джулии заговорить о нынешних временах». Она изложила ему сюжет пьесы, объяснила, как она мыслит себе свою роль, обрисовала занятых в ней актеров и декорации. В конце обеда ей вдруг пришло в голову, что она говорит только о своем. Как это вышло? У нее закралось подозрение, что Роджер сознательно направил разговор в эту сторону, чтобы избежать расспросов о себе и собственных делах. «Нет, вряд ли». Он для этого недостаточно умен.